Глава т р е Дверь распахнулась, и в просторный кабинет вошел улыбающийся Арвин. Поздоровавшись, он плюхнулся в кресло для гостей и закинул ногу на ногу. Осмотревшись, он сосредоточил взгляд на мне. «Знаешь, ты отлично смотришься в этом интерьере», — заявил он. Я усмехнулся и покачал головой. «Может быть, смотрюсь неплохо, и людей тут во дворце хранителей принимать удобно, но работается лучше». в личном кабинете Александра Борисовича, в том, что в бывшей кремлевской усадьбе Годуновых. Взгляд Арвина стал цепким. Не смог открыть его тайник. Быстро спросил он. «Нет», — вздохнул я. «Найти его оказалось несложно, а вот дальше... Я боюсь, что от излишней напористости тайник может самоуничтожиться. Так что нам остается только ждать. Смогут ли что-нибудь вместе состряпать Архун и князь Выборгский?» «Столкновение двух наук?» — х м ы к н у л Арвин. «Не сомневайся, л у ч ш и е инженер и лучший артефактор смогут подобрать ключик». Дверь вновь распахнулась, и в гостиную вошел Григорий, к о т я перед собой сервировочный столик. «Ну да, я ж толком и не завтракал». Разместившись за столом, мы приступили к трапезе. «Это я удачно зашел», — приговаривал Арвин. Ничуть не сомневался, что именно он и попросил Григория накрыть на стол. «Нет, ну как здорово-то поесть, а?» Зачерпнув ложкой рисовую кашу с тыквой, проговорил он. Я вновь тяжело вздохнул и покачал головой. «Может быть, уже расскажешь, зачем пришел?» Арвин замер, вцепившись зубами в блинчик с красной к р о й и удивленно возрился на меня. «А я что, не могу просто так заглянуть в гости к своему лучшему другу?» Поздно ночью Арвин вернулся с персонального задания. Я знал, что если бы случилось что-то важное, он бы не дурачился сейчас. И все же мне не терпелось услышать его краткий отчет. Знаешь что, Аск? Покончив с блином, Арвин состроил скорбное выражение лица. Тяжкий труд прождает о огромный стресс. А огромный стресс... В общем, при стрессе тяжелее поднимать будет то, что нужно поднимать, друг мой. Тебе бы отдыхать больше, о здоровье думать. А то вряд ли его с у щ е с т в о Софьи Ивановна захочет ограничиться «Одним ребенком. А у ее высочества хотя бы один ребенок уже есть, в отличие от ее светлости Юлии Евгеньевны», — парировал я. «Эй, в день моей свадьбы война началась», — возмутился Арвин. «У нас просто-напросто не было достаточно времени». «Предупрежден, значит, вооружен. Мы закрыли этот вопрос еще до официальной свадьбы. Поправ ь тем самым все нормы приличия этого мира». «Будто бы такая мелочь остановит сына Александрии?» Аргумент. Арвин откинулся на спинку кресла и поднял обе руки, признавая поражение. Три секунды он смотрел на меня, а затем рассмеялся. Я засмеялся вместе с ним. Мне стало заметно легче. Вкусная еда и хорошая компания придали сил. Спустя полторы минуты мы покончили с завтраком. Размешивая серебряной ложечкой сахар в чашке с кофе, Арвин задумчиво разглядывал карту империи, висевшую на стене, и выполнена очень искусно и под старину. Затем хмыкнул и резко сказал. «В общем, в военных частях все в пределах нормы. Точнее говоря, все примерно так, как мы и рассчитывали. Не все солдаты и офицеры перешли на нашу сторону. Часть покинули место службы. Большинство уходило с разрешения вышестоящего начальства. Ну как с разрешения? Увольнения. Некоторые... дезертировали тайком. Некоторые уходили с боем. «Солдаты, значит, тоже?» — уточнил я. «Ага. В процентном соотношении от общего числа солдат их, конечно, гораздо меньше, чем офицеров. От общего числа офицеров. Все же солдаты простолюдины, для подавляющего большинства из них рюриквичи, величина значимая. Но некоторые солдаты остались верны своим офицерам, которые выбрали Годунова. Но все в пределах первоначальных расчетов. «Да, вполне», — кивнул Арвин. «А что ты тебе сегодня предоставят?» Я кивнул. Любопытно будет взглянуть на цифры. Арвин в данный момент исполняет обязанности министра вооруженных сил империи. Он возглавлял инспекцию, которая отправилась в ближайшие к Москве воинские части и те, что располагались ближе всех к линии фронта. С ним разъезжала огромная команда, состоящая в том числе и из чиновников, кто работал в верхушке министерства еще при Годунове. Однако отчеты, полагаю, будут писать военные аналитики княжества Новочеркасского или любого другого союзного, а не опытные чиновники министерства. Вряд ли Арвин, настолько д о в е р я е тем, т кто еще недавно числился в стане врага. «Ты отчет-то хоть проверишь?» — хмыкнул я. Арвин скривился и нехотя кивнул. Да уж, все-таки жизнь после перерождения его заметно поменяла, оставив, правда, нетронутой глубинную суть. Несколько секунд мы сидели молча. Я настолько погрузился в собственные мысли, что потерял счет времени, который у меня практически всегда работает в фоновом режиме. Арвин не тревожил меня с любопытством, разглядывая мое лицо. Я не знаю, как долго он на меня пялился, прежде чем я обратил на это внимание и прежде чем это начало меня раздражать. «Ну что?» — бросил я. «Тяжко тебе, да?» — участливо спросил он. «Нормально». «Да передо мной-то можешь не выпендриваться», — усмехнулся он. «Руководить целой страной к а з а л о с ь сложнее, чем ты ожидал. То, что я сейчас делаю, и руководством-то назвать еще нельзя. Принимаю дела, не более того. Вопросов масса, и большая часть из них связана именно с твоей сферой». Попенял я ему пальцем. «Я тебе сразу говорил, что из меня министр, как из разнузданной неорейки, благородная дама». И все же я считаю, что могу доверить этот пост только тебе. В войне ты разбираешься прекрасно, а почтенные старцы-заместители при тебе заткнут ртой тем, кто будет бузить, что министр слишком молод. И вообще, ты же говоришь, что у тебя все под контролем. Разумеется, — пожал плечами Арвин. Потому и говорю, можешь расслабиться. Во всей этой сумятице мы дали уйти некоторым солдатам и сразу не проследили за ними. Но сейчас с т а л и на след». Пока четких доказательств нет, но все верные бывшему канцлеру стекаются в одну точку. «В Минск, значит?» вздохнул я и м е н н о с важным видом кивнул Арвин. Я поморщился и снова с головой ушел в свои мысли. Военный вопрос до сих пор стоит максимально остро. Пусть с т о я н и е армии прекратились, имперские войска и княжеские разошлись по своим базам и теперь перегруппировываются, все же нельзя утверждать, что битв — Между жителями одной страны больше не будет. Канцлер и верные ему люди находятся в Минске. Совсем рядом, в Варшаве, войска Великого княжества Варшавского, княжества Люблинского и двух иностранных армий Британии и Франко-Испании. Маловероятно, что канцлер с ними со всеми договорится и объединит силы. Но если их действия создадут для Годунова благоприятные условия, он может рвануть с а р м и е й в сторону Москвы. И что дальше? Я не могу быть уверен в лояльности имперской армии. Да, самые недовольные новой династии ее уже покинули. Но сколько людей затаилось? Пройдет немало времени, прежде чем наши агенты смогут найти и обезвредить всех кротов. Хотя справедливости ради, как минимум, на половину армии я рассчитываю. Все-таки тех, кто искренне поддерживает нового императора, гораздо больше затаившихся потенциальных недругов. И чтобы обрести еще большую поддержку, Мы организовали сегодня одно очень важное мероприятие. Ну, как мы? Мои приемные отец с матерью, чита о б о л е н с к и х и приемные родители Софьи, чита т р ы Куровых взяли на себя все хлопоты. Мотнув головой, я поднялся с кресла. «Ух ты, какой резкий!» — выпалил Арвин. «Что, в бой?», в бой — кивнул я. «Каждый прием — то еще сражение». Кремлевская площадь, располагавшаяся за третьим внешним кольцом стен, была наполнена шумом множества собравшихся здесь людей. Зрители стояли на десятиярусных, наспехсколоченных трибунах, опоясывающих площадь, чтобы большему количеству людей было видно то, ради чего все собрались. Повсюду стояли камеры. За минувшие дни мы поработали с управляющими или же владельцами других телеканалов, так что не только «Желтый зимородок» будет транслировать предстоящую церемонию. При этом и г а л и ц к и е в обиде не останутся. Парочку эксклюзивных интервью мы им успели пообещать. Я, как и все присутствующие на этом празднике аристократы, был облачен в традиционную праздничную одежду. На мне была белоснежная рубаха с золотым орнаментом и красный кафтан с тем же орнаментом и гербом рода Александрит на спине. Орнамент был на золотом обруче, который венчал мою голову. «Глядите, вон! Подлетают!» — загомонил кто-то из зрителей. Люди начали задирать головы и указывать пальцами в небо. В окружении 50 космодесантников на свободный участок площади медленно опускался темный самолет. Крыло Ястреба — воздушный кузнец нашей победы, позволивший незаметно собрать над Кремлем множество сильных бойцов. Крыло Ястреба — воздушное судно, принесшее сейчас в своем череве в Кремль его законного владыку. Самолет сел аккуратно в центре обозначенной для него площадки. К боку подогнали красивый, украшенный бархатом и золотом трап. Дверь открылась и... Народ ахнул. Величественно. На трап ступила грациозная красавица в красно-белом сарафане. Разумеется, украшен он был таким же, как и на моем костюме, золотым орнаментом. Спину красавицы покрывала легкая мантия с гербом рода Александрит. Как и я... Соня носила золотой обруч-корону. Ее черные волосы были собраны в косу и закручены вокруг макушки. «Ее высочество!» — шептали люди. «Какая красивая!» «Смотрите! Его величество!» Архей привлекал взгляды, пожалуй, даже и сильнее своей матушки. Наш сынок, также одетый по такому торжественному случаю специально сшитый для него миниатюрный кафтан, лежал на руках Сони, и с интересом смотрел на окружающий мир. Я встретил семью у трапа, подал руку жене, помог спуститься по ступеням на ковровую дорожку и повел ее к центру площади, где был сооружен невысокий деревянный помост. Архея она легко несла на одной руке. Там нас уже ждали два верховных жреца самых почитаемых богов империи. Оставив жену с сыном стоять на краю помоста, я отошел к жрецам. Жрецы Перуны и Рода поклонились императору и княгине Регенту, затем повернулись к зрителям и подняли руки, призывая к тишине. Жрец Рода недовольно глянул на Святозара, но тот вообще не обращал внимания на своего коллегу, счастливо улыбаясь гостям. «Дамы и господа, судари и сударыни, проговорил я, а мои слова, подхваченные микрофоном-петличкой, разносились через динамики по всей площади. Сегодня...» Мы собрались здесь с вами, чтобы собственными глазами увидеть два значительных события. Церемонию божественного признания нового императора и первое посещение новым императором главного дворца. Люди восторженно зааплодировали. Когда они немного успокоились, я передал слово верховным жрецам, напомнив всем, что в ж и л а х археи течет кровь не только Рода, но и Перуна, и других богов. Верховные жрецы произнесли каждый по небольшой речи. Вопреки моим опасениям, даже жрец рода обошелся без колких фраз. Смог таки смириться, что на церемонии от божьих людей не только он, но и представитель Перуна. И когда они оба замолчали, наступил самый важный момент. Я повернулся влево и увидел т ё щ у бывшую вдовствующую императрицу Елизавету Александровну Рюрикович. Ее лицо, как и в прежние времена, скрывала черная вуаль короны вдовы, и сама одета она была в черной о д е ж д ы Чуть склонив голову, она протянула мне и жрецам золотой поднос, на котором лежала копия императорской короны. Такая же золотая, с такими же острыми золотыми зубьями, но миниатюрная, по размеру головы младенца. А еще эта корона была прикреплена к мантии с императорским гербом. Хотя, вернее будет сказать, не мантия, о детское покрывало. Вместе со жрецами мы подняли эту корону покрывала. Соня в этот момент на вытянутых руках протянула вперед архея. Под взглядом и благословением царя всех богов и других богов начал жрец рода. Под взглядом и благословением владыки неба и других богов подхватил жрец Перуна. Под взглядом и благословением бояр, дворян и честного л ю д а Продолжил я, отвечающий за светскую составляющую. «Мы нарекаем это дитя п р а в и т е л е м земель русских, нашим владыкой, императором, археем первым!» В три голоса закончили мы. Зрители на трибунах начали склонять головы, а мы втроем завернули археев покрывалом антию так, чтобы корона оказалась на его голове, а лицо оставалось открытым. Я поднял сына над головой, открыл было рот т у а решительно заявил Архей. Мой микрофон-петличка уловил его голос и разнес его по площади. От моего крохотного сына во все стороны побежали тонюсенькие золотые молнии. Сдержав улыбку, я добавил а у р а Александритов. м о л н и и стало больше, слышался их стрекот. «Да здравствует его величество, император Архей Первый!» прогремел я. «Да здравствует император!» Хором тысячи голосов поддержали меня зрители. Я видел, как завороженно смотрят на нас и наши золотые молнии люди. Видел восторг в в их глазах. По губам мог прочесть шепот некоторых. Сами боги признали его. Боги признали их за Александритов.